Под словом «здоровье» я понимаю здоровье не только физического тела, но и здоровье всех планов человека и его здоровое мировоззрение. Вот простой тест Академика Шаталовой, по которому вы можете определить, здоровы ли вы. Если все органы и системы нашего тела функционируют слаженно, если наш головной мозг четко регулирует и координирует их работу, если вы живете не вспоминая о том, что у вас есть сердце, желудок, печень, почки или любые другие внутренние органы, не ощущая их, если ваш психологический настрой соответствует богатству душевных возможностей здорового человека, не обремененного завистью, скаридностью, эгоизмом и другими отравляющими жизнь людей чувствами, и жизнь кажется вам солнечной и прекрасной в любом возрасте, вплоть до глубокой старости, Значит, вы существуете в гармонии с природой, в согласии с ее законами, значит, вы действительно здоровы. Не нужно быть как рабом своего тела, так и его господином, то есть не нужно ставить тело выше души и духа, но и душа и дух не должны быть выше тела. Это равные партнеры, друзья, живущие здесь на земле. Душа и дух живут в доме своего друга тела. Так надо, соответственно, относиться к нему, помогать ему быть чистым и здоровым, радостным и счастливым. Здоровье — это радость от ощущения своего тела. В связи со здоровьем расскажу об упоминавшейся Галине Сергеевне Шаталовой. Этого удивительного человека знают многие, ее книги разошлись миллионными тиражами. Многие видели ее по телевидению, бывали на ее семинарах. Она разработала систему естественного оздоровления, которую освоили многие тысячи людей. Ей сейчас 87 лет. Она продолжает трудиться в сфере оздоровления человека. Она постоянно в поиске, в творчестве, творит чудеса и с собой, и с людьми. Находясь рядом с ней, ощущаешь, что это женщина. А ведь она прожила сложную жизнь за плечами две войны, финская и Великая Отечественная, которую она прошла военным хирургом. Что такое хирург на фронте, знают, пожалуй, только они сами, практически никто из них не дожил до шестидесяти лет. Ей тоже было отмерено всего пятьдесят, но она взяла судьбу в свои руки и продлила свою жизнь уже почти в два раза. И не только продлила, но и сделала ее интересной, творческой и помогла в этом очень многим людям. Два года назад она и мне помогла, я описал это в книге «Истоки». Галина Сергеевна вступила в третью зрелость и продолжает успешно творить. В нашей стране это, пожалуй, самый большой специалист по здоровью. Я рад, что судьба близко свела меня с таким человеком. Ее пример и множество других показывают, что никогда не поздно стать взрослым.